А тучи пристают и ночуют там. Тут показалось новое дива. Облака слетели с самой высокой горы, и на вершине её показался в аки рыцарской броне человек на коне, с закрытыми очами, и так виден, как бы стоял вблизи. Тут между дивившимся со страхом народом